Финеас Гейдж Работа нейробиологов не ограничивается лабораториями и микроскопами. Им часто приходится изучать людей, которые получили тяжелую травму мозга, но остались живы, и в остальном чувствуют себя хорошо. Одним из таких был мужчина по имени Финеас Гейдж. В 1848 году, когда 25-летний Финес прокладывал железную дорогу, он случайно спровоцировал взрыв, в результате которого... Железный пруд пронзил его череп и мозг. Взрыв был настолько мощным, что пруд вылетел из головы и приземлился по другую сторону путей. Вскоре после происшествия Гейдж заговорил и мог ходить. Он быстро восстанавливался, и у него не наблюдалось снижение интеллектуальных способностей, нарушение речи или физического паралича. Несмотря на впечатляющее выздоровление, люди вскоре стали замечать изменения в его личности. Гейдж начал безответственно относиться к работе, неадекватно вести себя в обществе и часто ругаться. В итоге его уволили, и он умер через несколько лет в результате припадка. Гейдж превратился из вежливого, ответственного и хорошо воспитанного мужчины в кого-то совершенно другого. Скорее всего, правда об изменениях в его личности так и не раскроется, поскольку его история была драматизирована. Известно, что у Гейджа была значительно повреждена область мозга под названием префронтальная кора, ПФК, которая отвечает за принятие решений, обработку эмоций и формирование долговременной памяти. Медиальная ПФК и левая орбитофронтальная кора были особенно повреждены. Умственные способности молодого человека практически не пострадали, потому что его дорсолатеральная ПФК отвечающая за многие высшие когнитивные функции, в том числе постановку целей и решение проблем, чудом уцелела. Случай Финеса Гейджа так заинтриговал нейробиологов, что его тело позднее эксгумировали, чтобы реконструировать череп с помощью 3D-технологий и понять степень повреждений. Случай Финеса Гейджа – это печальная история о человеке, который выжил после травмы, но страдал в жизни. Она напоминает нам о том, насколько интересной и трагичной может быть нейробиология.